Глава седьмая. Сима. Стою перед зеркалом и в сотый раз за вечер спрашиваю себя, зачем я согласилась на эту вечеринку? — Потому что молодая, красивая и имеешь право веселиться, — отвечает за меня Дина, поправляя свое черное платье. — Хватит сомневаться, ты отлично выглядишь. Смотрю на свое отражение. Темно-синие джинсы, облегающая белая блузка своеобразным вырезом, легкий макияж. Волосы уложены волнами. Дина полчаса возилась с плойкой, приговаривая, что я должна сразить всех на повал. «Я не уверена». «Сима!» Дина хватает меня за плечи и разворачивает к себе. «Послушай меня внимательно. Ты идешь на вечеринку не для того, чтобы кого-то впечатлить. Ты идешь, чтобы хорошо провести время. Познакомиться с новыми людьми, потанцевать, выпить чего-нибудь вкусного. И если какой-то парень обратит на тебя внимание, отлично!» «Если нет, тоже не страшно. Главное, расслабься и получай удовольствие». Киваю, хотя внутри все сжимается от волнения. Последняя вечеринка, на которой я была, была школьная дискотека на Хэллоуин. Тогда я надела костюм ведьмы, который скрывал мои формы, и весь вечер просидела в углу, делая вид, что меня все устраивает. А на самом деле просто боялась выйти на танцпол, боялась, что надо мной будут смеяться. Теперь все по-другому. Я изменилась. Внешне точно, но изменилась ли я внутри? Или все та же трусиха, которая прячется за книжками и колкостями? Пошли уже, торопит Дина, а то опоздаем и все самое интересное пропустим. Хватаем куртки, выходим из общежития. Октябрьский вечер прохладный, но не холодный. Москва светится огнями, и я снова ловлю себя на мысли, что люблю этот город. Его энергию, его возможности, его безграничность. Идем к корпусу филфака минут двадцать. По дороге Дина безумолку болтает о том, как она давно хотела попасть на студенческую вечеринку, как это круто и модно, как она надеется познакомиться с кем-нибудь интересным. «А ты не волнуешься, что Глеб будет думать, будто вы теперь пара?» — спрашивает она вдруг. «Почему он так решит?» «Ну, он же пригласил тебя. Вы будете вместе, это же как бы намек». «Мы просто друзья. Я так ему и сказала. Он понял». «Ага, понял», — усмехается Дина. «Сима, ты правда думаешь, что парни приглашают девушек на вечеринки просто так, из дружеских побуждений?» «Хочу возразить, но понимаю, что она права. Конечно, Глеб надеется на большее. Он симпатичный, умный, интересный. Почему бы мне не дать ему шанс? Почему я все время думаю о...» «Нет, не буду думать об Арсении. Сегодня вечер для меня» для новой Симы, которая не зацикливается на прошлом. Подходим к зданию общежития. Уже издалека слышна музыка, что-то ритмичное, танцевальное. Из окон второго этажа льется свет, видны силуэты танцующих людей. У входа стоит парень с планшетом, но он просто кивает нам, пропуская внутрь. «Говорила же, что свободный вход», — шепчет Дина. «Мы поднимаемся по лестнице». Второй этаж превращен в импровизированный клуб. Столы и стулья сдвинуты к стенам. В центре аудитории — танцпол. Музыка громкая, бас бьет по ушам. Везде люди. Танцуют, разговаривают, смеются. Кто-то уже успел выпить и веселиться особенно бурно. В углу пара целуется, не обращая внимания на окружающих. Я замираю на пороге, ошеломленная этой энергией. Столько людей, столько шума, столько жизни — «Круто!» — кричит Дина мне на ухо, перекрикивая музыку. «Пошли, найдем себе что-нибудь выпить». Тянет меня к столику, где стоят бутылки с газировкой, соками и чем-то покрепче. Берем по стакану с чем-то оранжевым апельсиновый сок с газировкой, судя по вкусу. Осматриваюсь вокруг, пытаясь найти знакомые лица. Вижу несколько девчонок из нашей группы, пару парней со второго курса, которых встречала в коридорах, и... и Глеба. Он стоит у противоположной стены, разговаривает с какими-то ребятами. Одет в темные джинсы и серую рубашку, выглядит, как всегда, уверенно и привлекательно. Замечает меня, улыбается и идет навстречу. «Привет!» — говорит, наклоняясь, чтобы я его услышала. «Рад, что ты пришла!» «Привет!» — отвечаю, стараясь унять нервную дрожь в голосе. «Здесь много народу!» «Да, Филфак умеет веселиться, кто бы что ни говорил!» — смеется он. «Хочешь потанцевать?» Оглядываюсь на Дину, но она уже куда-то исчезла. Видимо, пошла искать себе компанию. Что ж, придется справляться самой. «Давай!» Музыка меняется на что-то более медленное, но все еще ритмичное. Глеб берет меня за руку, и мы начинаем двигаться в такт. Сначала я скована, не знаю, куда деть руки, как двигаться, но Глеб танцует легко, непринужденно, и постепенно я расслабляюсь. Начинаю чувствовать ритм, позволяя телу двигаться свободно. «Ты отлично танцуешь», — говорит Глеб, улыбаясь. «Спасибо», — отвечаю, хотя знаю, что это неправда. Я танцую посредственно, но он пытается меня подбодрить. Мы кружимся под музыку, и я почти забываю обо всем. Почти. Потому что вдруг чувствую взгляд, тяжелый, пронзительный, прожигающий меня насквозь. Оборачиваюсь и вижу «Арсения». Он стоит у стены, опершись плечом о дверной косяк. На нем черная футболка и джинсы. Волосы слегка растрепаны. Но главное — его взгляд. Он смотрит на меня так, будто пытается проникнуть в душу. В его глазах что-то темное, напряженное. Ревность? Злость? Сожаление? Сердце пропускает удар. Музыка вдруг становится фоном. Весь мир сужается до этого взгляда. «Сима?» — голос Глеба возвращает меня в реальность — «Ты в порядке?» «Да, да», — быстро говорю, отводя взгляд от Арсения. «Просто жарко тут». «Хочешь выйти подышать?» «Нет, все нормально». Глеб продолжает что-то рассказывать. О вечеринке, о людях вокруг, о планах на следующую неделю, о команде КВН. Киваю, улыбаюсь, делаю вид, что слушаю. Но мысли заняты совсем другим. «Зачем Арсений здесь?» «Это же вечеринка филфака, а он на журфаке». «Неужели он пришел из-за меня?» «Нет, не надо льстить себе. Наверняка у него здесь друзья или девушка, или просто услышал про вечеринку и решил заглянуть». «Не зацикливайся на прошлом, напоминаю себе. Живи настоящим». «Правда ведь?» — спрашивает Глеб. «Да, конечно», — отвечаю наугад. Он смеется. «Ты совсем меня не слушаешь?» «Извини, виновато улыбаюсь. Просто отвлеклась». «На того парня?» — кивает он в сторону Арсения. Вздрагиваю. «На какого парня?» «Который стоит у стены и смотрит на нас, как будто хочет меня убить», — спокойно говорит Глеб. «Ты его знаешь?» «Нет», — быстро отвечаю. «Слишком быстро. То есть, иногда встречаю в коридорах университета. Ничего особенного». Глеб смотрит на меня, изучающий, и я понимаю, что он не поверил. Но он не настаивает. Вместо этого прижимает меня к себе ближе, его рука ложится мне на талию. Музыка снова меняется, теперь что-то медленное, чувственное. Наш танец становится более интимным. Глеб держит меня так близко, что я чувствую тепло его тела. Со стороны мы наверняка выглядим, как влюбленная пара. Краем глаза ловлю Дину. Она стоит у барной стойки с каким-то парнем, но смотрит на меня. Улыбается во весь рот, показывает большой палец вверх потом рисует в воздухе сердечко и закатывает театрально глаза. А Вот же дурочка! Я невольно улыбаюсь в ответ. Дина счастлива за меня. Она думает, что у меня все получается. Но получается ли? Снова оглядываюсь на то место, где стоял Арсений. Он все еще там, но теперь не один. Рядом с ним девушка. Высокая, стройная, с длинными светлыми волосами с розовыми прядями, распущенными почти до самой поясницы. На ней черный кожаный комбинезон, облегающий фигуру, и высокие каблуки. Она выглядит невероятно, как модель, как рок-звезда, как воплощение всего, чем я никогда не была и не буду. Это Лола, та самая Лола, которая потела к нам с Диной в буфете пару дней назад. Она смеется над какой-то шуткой Арсения, наклоняется к нему, касается его руки. Он улыбается ей в ответ. «И вдруг внутри меня что-то обрывается». Ревность. Чистая ревность захлестывает меня с головой. Я ревную. К девушке, которую видела один раз, которая, безусловно, ярче, красивее, смелее меня, к парню, который меня предал, к ситуации, которая меня вообще не касается. Потому что Арсений мне никто. Мы ничего друг другу не значим. Он сам это доказал полгода назад, когда исчез после всего, что между нами было. А я? Я двигаюсь дальше. Я с Глебом. Я танцую, веселюсь, наслаждаюсь студенческой жизнью. Так почему же хочется подойти к этой парочке и оттащить Лулу от Арсения? Почему хочется закричать, что он мой, хотя это совершенно не так? «Сима», — мягко говорит Глеб, — «может, все-таки выйдем? Тебе явно нужен свежий воздух». Киваю, не в силах произнести ни слова. Мы направляемся к выходу, и я изо всех сил стараюсь не оглядываться, не смотреть на Арсения и его спутницу, Не показывать, что мне не все равно. Но на пороге не выдерживаю. Оборачиваюсь. Арсений смотрит прямо на меня. Девушка что-то ему говорит, но он не слушает. Его взгляд прикован ко мне. И в этом взгляде — боль, тоска или мне просто кажется? Отворачиваюсь и выхожу в коридор. Здесь тише, прохладнее. Можно, наконец, вздохнуть полной грудью. «Лучше — Лучше? — спрашивает Глеб. — Да, спасибо. Он ведет меня к окну в конце коридора. Мы стоим, глядя на вечернюю Москву. Город красивый, особенно ночью. Огни, улицы, жизнь, которая не останавливается ни на минуту. «Хочешь поговорить об этом?» — тихо спрашивает Глеб. «О чем?» «О том парне». «Нет, не хочу. Этот парень в прошлом». «Понятно. У каждого у нас свое прошлое, верно?» «Да, наверное». «Все очень странно. Меня переполняют противоречивые эмоции, но я не успеваю все проанализировать, как Глеб неожиданно целует меня».